Несколько минут после этого ничего не происходило. Я заволновалась, решив, что в мастерской никого нет. Мало ли, вдруг Лукас, когда уходил, просто забыл погасить шар. Такое со мной частенько случалось. Я постучала опять, от усердия едва не отбив кулаки. И вновь тишина. Ну что же, возможно, оно и к лучшему. Значит, мне не придется тщательно выверять каждую реплику, опасаясь сказать больше, чем намереваюсь. Но когда я собралась уже уходить и даже спустилась на ступеньку ниже, дверь за моей спиной тихонечко скрипнула и приоткрылась. «Могу я вам помочь?» — спросил меня звонкий детский голос. Я недоуменно вздернула бровь, развернувшись, И обнаружил перед собой невысокого вихростого мальчуга на лет пяти, Возможно, чуть меньше. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Я ищу Сьера Лукаса Одри». «Его сейчас нет», — простодушно признал самолец. «Он ушел по делам, но обещал не задерживаться. Если желаете...» «Можете подождать моего отца здесь». «Отца?» Я почувствовала, как брови сами собой поднимаются все выше и выше. «Лукас — отец этого мальчугана!» «Ну, как такое возможно?» Насколько я поняла, его жена погибла, не успев родить ни одного ребенка. Да к тому же это произошло около десяти лет назад, а мальчику на вид вдвое меньше». Кажется, число вопросов для моей запланированной беседы с Лукасом только что резко возросло. — Спасибо. Сдержанно поблагодарила я и сделала шаг обратно, намереваясь принять любезное предложение ребёнка. — С вашего позволения я подожду его. Мальчик посторонился, давая мне дорогу. Я вошла в просторную и светлую прихожую, Стянула с рук перчатки и расстегнулась. «Сьер да мородали!» Мальчуган принял из моих рук пальто и вежливо наклонил голову, представляясь. «Очень приятно!» Растерянно отозвалась я. «Все еще не в силах принять мысль о том, что у Лукаса есть сын!» «Найна, Хлоя вот «Пройдемте!» Домар вежливо пригласил меня вглубь дома, Словно безукоризненно вышкоренный слуга. «Думаю, будет уместным предложить вам чашечку чая. Отец может задержаться». «Не откажусь!» — отозвалась я. Не удержалась и сделала комплимент. «Уважаемый сьер!» Вы чрезвычайно хорошо воспитаны для ваших лет. Благодарю. Мальчик вспыхнул радостной улыбкой, затем вновь принял нарочито невозмутимый вид. Спустя несколько минут я уже сидела в крохотной гостиной, грела ладони о горячую чашку свежего чая с легким цветочным ароматом и украдко изучала лицо Дамара. Мальчик сосредоточенно хлопотал, расставляя на столике передо мной блюда со всевозможными сладостями. Видимо, он так старался произвести впечатление на меня, что решил притащить все угощения, которые только были в доме. Поэтому помимо печенья, передо мной стояла еще ваза с шоколадными конфетами, блюдечко с мармеладом и огромный поднос с ванильными кексами. Окинул все это великолепие сосредоточенным взглядом, Дамар нахмурился, и кинулся было вон. «Должно быть, желай принести еще что-нибудь!» «Уважаемый сьер, хватит!» Шутриво взморилась я. «Мне при всем своем горячем желании не одарить И сотой части вашего угощения. Лучше сядьте и поговорите со мной». пока вашего еще нет. «Как скажете, Найна?» Дамар тут же опустился в кресло напротив меня, послушно выполнив мою просьбу. Помедрил немного, но все-таки взял из вазы конфету. Прежде украдкой взглянув на меня, не одернули я его. Естественно, я не имела ничего против». Что скрывать, меня веселила напускная серьёзность мальчугана и то, как старательно он играл роль взрослого. Но, с другой стороны, была в его безукоризненной вежливости и некая пугающая нотка. Всё-таки дети должны оставаться детьми с их капризами, шалостями и радостным смехом. И я не имела бы ничего против, если бы Дамар съел все конфеты, а затем завернул бы фантики так, будто они еще целые, чтобы не быть наказанным за излишнее пристрастие к сладкому. Но он ограничился всего одной, после чего выпрямился и положил на стол перед собой ладони, словно самый прилежный ученик в мире. Я искоса изучала внешность мальчика. Да, безусловно, он не солгал. И его отец действительно Лукас — Дамар был пугающе, похож на моего приятеля. Казалось, что передо мной сидит сам Лукас, только магическим образом скинувший порядка двадцати лет. Синие глаза, тёмные волосы. Интересно, а у тени мальчика тоже есть крылья? Увы, в ярко освещенной гостиной проверить это было невозможно. Я поставила чашку на стол и Дамар тут же услужливо вскочил на ноги. «Быть может, еще чая?» Предложил он. «Нет, спасибо». Я покачала головой, кашлянула и осторожно спросила. «Дамар, скажите, а кто занимается вашим воспитанием? Просто удивительно, что в наши времена встречаются такие вежливые дети». «Понимаете, раньше я был не таким», — чистосердечно признался Адамар и виновато вздохнул. «Я очень много шалил и даже дерзил. А отца так сильно расстраивало мое поведение, что однажды он взял и уехал. Наверное, я был действительно отвратительным сыном, потому что отец очень долго не возвращался». И тогда я пообещал, что больше никогда не буду вести себя так, как прежде. После чего опустил глаза и весь как-то съежился, видимо, высленно вернувшись в те нелегкие для себя времена. «Почему ты решил, что Лукас уехал? Из-за твоего поведения!» Из-за нахлынувшего волнения я моментально забыла о прежнем нарочито-вежливом тоне, и стала говорить с Дамаром, так как обычно принято общаться с детьми. Понятное дело, я не поверила в то, что Лукас якобы покинул сына из-за дурного поведения последнего. Это все полнейшая чушь. Насколько я понимаю, Дамар имеет в виду события последних лет, когда Лукас был вынужден много разъезжать по стране. Сначала в поисках одержимого брата, потом пытаясь заработать репутацию экзорциста. И мне было очень интересно, кто вбил такую опасную чушь в голову маленького ребёнка. Что может быть проще заставить бедного мальчика мучиться от постоянного чувства вины, дабы уничтожить таким образом даже намек на возможное непослушание? И как же это мерзко! Мне так сказала Райла. Дамар пожал плечами, удивлённый моим вопросом. «Райла, это твоя воспитательница?» Уточнила я звенящим от негодования голосом. «Это моя мама!» простодушно поправил меня Дамар. Я аж зажмурилась от этой ошеломляющей новости. Нет, я понимала, конечно, что у Дамара должна быть мать. Но почему-то в моем воображении нарисовалась совсем иная картина. «Да, Лукас — взрослый мужчина. Наверняка у него были отношения с женщинами после смерти жены. И Дамар мог появиться на свет в результате такой связи. Однако я предположила, что его мать погибла от какой-нибудь болезни или от несчастного случая, после чего Лукас забрал мальчика себе». «Но если она жива, то получается, что Лукас на самом деле женат. выходит Он лгал мне. Я со свистом втянула в себя воздух, пытаясь хоть немного успокоиться. Руки сами собой сжались в кулаки. Нет, вот ведь нагрец. Да как он смел вообще приближаться ко мне, имея жену и ребенка? А еще пытался намекать о каком-то там совместном будущем. Наверняка бедняжка Райла даже не подозревает, как ее муженек «Развлекается в свободное от время!» «Откроешь ей глаза на похождение супруга!» «Насмеешь ли баба?» — просил внутренний голос. «Ну-ну! Только тогда будь готова принять участие в безобразной драке. Обычно женщины ввинят в измене кого угодно, кроме самих мужей. И в чем-то их понять можно». Ведь с изменником еще жить придется. А значит, логичнее придумать оправдание его поступку и самого выставить невинной жертвой соблазнения. Я не успела решить, как мне надежит поступить в столь неприятной ситуации. Хлопнула дверь, и Дамар радостно вскочил с кресла, мгновенно превратившись в самого обычного мальчишку. — Папа пришел! С восторгом забопил он и кинулся прочь из гостиной. Наверное, побежал к прихожую, чтобы лично приветствовать отца. Я грустно улыбнулась. А ведь мальчуган любит его, это видно и без слов. Затем нервно поправила волосы, убранные в строгий пучок, разгладила на платье несуществующие складки и напряженно выпрямилась, устремив взгляд на дверь. Увы, Дамар ошибся. Буквально сразу я услышала визгривый женский голос, сурово отчитывающий мальчишку. «Сколько раз вам говорить, глубоко уважаемый сьер, чтобы вы не смели бегать по дому!» Гневалась невидимая мне посетительница. «Неужели вы не понимаете, что подобным недостойным поведением позорите весь род Одри?» Или, быть может, вы желаете, чтобы ваш отец Сьерлука Содри вновь покинул дом семью, устав от вашей капризовой шалостей?» Дамар что-то ответил женщине, но очень тихо, поэтому я не услышала его возражений. «Что?» Голос женщины опасно завибрировал на самой грани с визгом. «Что значит, вы торопились увидеть отца?» «Глубоко, уважаемый сьер, вы понимаете, что своими попытками оправдаться делаете лишь хуже? Если вы не желаете расстраивать отца, то обязаны моментально признавать свою вину, когда она столь неоспорима!» Я скривилась, словно от сильнейшей зубной боли. Сдается, я слышу нравоучение из уст той самой Райлы. «Ох, теперь мысль о возможной драке между нами». мне казалось мне настолько позорной. Пожалуй, я с величайшим наслаждением высказала бы в лицо этой женщины все, что о ней думаю. И дело даже не в том, что она родила ребенка от Лукаса. Удивительным образом это волнует меня гораздо меньше, чем то, как она обращается с сыном». «Дамар еще что-то сказал, с трудом прорвавшись через град обвинений, которые сыпались на него со стороны матери». И голос Райлы волшебным образом моментально изменил тональность, Став мелодичным и певучим. — У нас гости! — промурлыкала женщина. — Что же ты раньше не сказал, негодник? Ну, возьми, наконец-таки, моё пальто и пойдём знакомиться. Я еще раз провела ладонью по волосам, проверяя, чтобы ни один не выбился из прически, спрятала свой гнев и растянула губы в приветривой улыбке. Спустя несколько секунд в гостиную вошла молодая женщина. На вид ей было лет двадцать пять, но она выглядела намного старше из-за обилия косметики на лице и неудачного выбора платья. Из-за слишком толстого слоя пудры ее лицо казалось бледным и безжизненным, на котором ярким пятном, словно у упыря насосавшегося крови, выделялись губы, щедро накрашенные алым кармином. Брови, густые от природы, были безжалостно замазаны берилами, и на их месте нарисованы тонкие ниточки. Я торопливо закусила губу, пытаясь не рассмеяться. Казалось, будто передо мной предстала маленькая девочка, случайно обнаружившая косметичку матери, и от неопытности решившая воспользоваться сразу всеми средствами. Это был именно тот случай, когда избыток макияжа лишь портил природную красоту незнакомки. Бедственное положение усугубляло ее наряд. Платье, несомненно, было сшито из очень дорогой бархатной материи темно-зеленого цвета с металлическим отрывом. Но этот оттенок категорически не шел женщине, придавая ее бредности. Неприятный оттенок смертельной болезни. Неудачен был и фасон. Лиф слишком облегал грудь, подчеркивая почти полное ее отсутствие. Затем платье разбегалось широкими волнами, из-за чего казалось, будто женщина скрывает излишнюю полноту. Хотя я не сомневалась, что ее стройности можно было только позавидовать. А украшения? На каждом пальце сразу по массивному кольцу. На шее тяжелая цепь с крупной подвеской. Мочки уши оттянуты откровенно уродливыми серегами Да, странно. Я была уверена, что Лукас обладает утонченным вкусом. Тогда почему он не поможет своей супруге? Ведь наверняка над Райлой потешаются, когда она выходит в свет. Не в лицо, конечно, но все равно приятного в этом мало. Добрый день. Райла торопливо присела передо мной в слишком глубоком реверансе, невольно продемонстрировав скромное содержимое своего откровенного декорте. Я кашлянула, стремясь скрыть свое недоумение. Еще одна загадка. Что за непонятное приветствие? Да, Лукас относится ко второму сословию, тогда как я к первому. Но даже в этом случае его жена имела полные права ограничиться обычным кивком, а у меня такое чувство, будто Райла сейчас кинется передо мной на колени. «Здравствуйте!» — отозвалась я, осознав, что пауза затягивается. «Прошу меня простить, что потревожила ваш покой. Меня зовут Найна Хлоя Эдвуд. Я хотела бы поговорить с вашим мужем». «С моим мужем?» Райла, оставаясь в прежней, крайне неудобной и шаткой позе, с удивлением подняла голову. Но почти сразу женщина заулыбалась, видимо, поняв, кого я имею в виду. «О, вас лукаси одри Думаю, он скоро придет. По утрам он обычно ходит в свой старый дом». Ну, тот самый, где произошла та жуткая трагедия. — Вы про смерть его первой жены? — уточнила я, дождалась утвердительного кивка и переспросила. — А разве это случилось? Не здесь? — Нет, что вы! Райла всплеснула руками. — Будь это так, то я ни за что не стала бы здесь жить, и Дамара бы забрала. Знаете... Да, у обмороков боюсь призраков, а я уверена, что душа бедняжки Джулии до сих пор мается, не в силах найти успокоения. Это мастерская Сьера Лукаса. После его возвращения в батарею Сьер переделал первый этаж под жилые комнаты, а для своей мастерской оставил второй и третий. Понятно, проговорила я. Действительно, Лукас ведь говорил, что в ночь трагедии задержался в мастерской, поэтому пришел домой поздно. Его слова совершенно вылетели из моей головы. Затем я с новым интересом посмотрела на Райлу. Она к этому моменту все-таки осторожно выпрямилась, но глядела на меня с нескрываемой опаской, будто ожидала от меня какой-нибудь гадости». Пожалуй, я все-таки поспешила со своими выводами. Вряд ли она является супругой Лукаса. Это доказывает и неподдельное удивление женщины, когда я сказала, что хочу поговорить с ее мужем. Ну, — но кто она тогда? — Обычная, хваткая девица, решившая внебрачным ребенком привязать к себе обеспеченного мага. — Даже не знаю, радоваться ли, если это действительно так. «Как-то это... нехорошо попахивает, что ли?» И в любом случае не объясняет то, что Лукас не удосужился поставить меня в известность о существовании Дамара. «Вижу, что Сьердамародри все-таки вспомнил о хороших манерах и встретил вас так, как полагается, в хороших семействах». Райла тем временем окинула придирчивым взором стол, уставленный сладостями. И Дамар аж залучился от удовольствия. он очень редко получал похвалу из уст матери. Но практически сразу Райла жестокосердно добавила. «Ах, Найна, если бы вы знали, как я намучилась с этим ребенком! Он абсолютно неуправляем! Можно сказать, настоящий позор рода Поэтому, наверное, Сьерру Лукас Так мало времени проводит дома. Кому приятно постоянно видеть Перед собой маленькое чудовище, Неспособное выучить Основные правила поведения в обществе? Чем дольше, говорила Райла, Тем более маленьким и несчастным Становился Дамар. Сперва исчезла его робкая улыбка, Сразу за этим мальчик виновато понурился, Опустил голову, и зашмыгал носом пытаясь сдержать слезы я сжала кулаки едва не расплакавшись от жалости к ребенку да невырно вспомнилось детство проведенное в пансионе пожалуй даже там домару было бы лучше чем рядом с такой матерью почему она постоянно придирается к нему выискивая несуществующие недостатки неужели ненавидит собственного ребенка а раз так старательно пытается унизить его. Я не успела развить эту мысль, хлопнула входная дверь, и Райла вся расплылась в широкой предвкушающей улыбке. «Съерлукас пришел!» воскликнула она. Грозно наставила на расстроенного Дамара указательный палец, заявив. «Теперь, уважаемый сьер, будете разбираться со своим отцом. Пусть он послушает о ваших новых подвигах». до да, Март, раплево опустил голову еще ниже, почти уткнувшись носом себе в грудь. Но я заметила влажный отбреск на его щеках. мальчик безучно плакал. Видимо, опасаясь, что его слезы еще сильнее разозрят мать, но не в силах совладать с чувствами. «И не нойте, Сьер!» Призрительно фыркнула Райла. «Вы ведете себя, как маленькая капризная девчонка. Позор! Настоящий позор! Рода Одли!» Каждое слово она буквально вколачивала свистящим шепотом в повинно склоненную голову сына. Я все крепче сжимала кулаки, уговаривая себя не вмешиваться. Хвала небесам в этот момент на пороге появился Лукас, и Райла тут же замолчала, обернулась к магу и неожиданно опустилась на колени перед ним, приветствуя. — Господин! — патетично воскликнула она. — Наш господин пришел! Я прикрыла рот ладонью, сдерживая смешок «Это еще что за спектакль?» «Или Лукас требует, чтобы дома его встречали именно так?» Я сидела чуть в стороне от дверей, поэтому Лукас меня не заметил. Тем более, что все его внимание оказалось приковано к стоящей перед ним на коленях женщине. И я видела, как Лукас страдачески сморщился – Явно не придел в восторг от такого приема. «Райла, ну сколько раз тебе повторять!» Устало начал он, с нескрываемой брезгливостью разглядывая женщину, но не закончил фразу, поскольку именно в этот момент я осторожно кашлянула, пытаясь дать знать о своем присутствии. Меньше всего на свете я хотела быть вовлеченной в какую-нибудь семейную разборку». Лукас чуть не подпрыгнул на месте, увидев меня, уставился на меня с каким-то священным ужасом во взоре, мгновенно зарившись пунцовым румянцем стыда. «Хлоя!» Вмиг осипшим голосом спросил он, будто кто-то еще мог принять мой облик. «Неужели сегодня я настолько не похожа на себя?» Я с усилием рассмеялась, хотя ситуация была скорее грустная чем веселой. «Что ты тут делаешь?» Продолжал вопрошать меня Лукас. Шла мимо, увидела свет в окне и решила все-таки посмотреть на твою мастерскую. Я пожала плечами, Затем выразительно изогнула бровь, покосившись на Райлу, которая еще стояла на коленях. Насмешливо проговорила. «При этом я даже не ожидала, что узнаю столько нового про тебя и твою семью». Я с сарказмом выделила последнее слово, глядя в упор на Лукаса. Он покраснел еще сильнее. Хотя это казалось невозможным. Теперь несчастный маг напоминал по цвету перезрелый помидор. Только тронь пальцем, и тоненькая кожура расползется, являя миру сочную мякоть. «Райло, встань!» — гаркнул Лукас. «Да так что теперь подпрыгнула на месте уже я». Краем глаза я заметила, что Дамар перестал плакать. И круглыми от ужаса глазами уставился на Лукаса, не понимая, что происходит. «Демоны!» «Пожалуй, на время нашего разговора надо спровадить мальчика подальше. Хватит на его долю душевных ран, которые каждый день ему наносит родная мать!» Райла медленно поднялась, скромно потупилась, сцепив перед собой руки. ну точь-в-точь на проказничившая девочка, ждущая наказания от строгого, но справедливого воспитателя и пытающаяся разжалобить его своим видом. «Я думаю, нам надо поговорить. Серьезно, — сказала я. — Я хотела бы это сделать наедине. Если, конечно, твои домочадцы не возражают». И опять я не удержалась от искушения и добавила в последнюю фразу капельку иронии. «Что скрывать? Новые обстоятельства жизни Лукаса удивительно больно задели меня. Я была готова ко многому, но наличие у него сына и любовницы, или кем там приходится ему Райла, как-то выбило меня из Кореи. «Райла, возьми домара и идите в мой кабинет». В тот час же сухо приказал лукас даже не посмотрев в сторону женщины ждите меня там но робка протянула райла и тут же осеклась когда лукас искоса грянул на нее молча прищелкнула пальцами словно подзывая собачонку, и дамар подбежал к ней попытался было обнять видимо желая таким образом успокоиться спрятаться от того непонятного что происходило но райла отстранилась и руки мальчика бессильно упали я лишь зло скрипнула зубами от этой картины интересно неужели лукас ничего не замечает или ему настолько безразличен собственный сын раз он позволяет Райле подобные выходки в таком случае мое мнение о нем Упало еще ниже, хотя, казалось бы, оно уже достигло своего предела.